Глава 34. Дни выздоровления тянулись медленно и монотонно. Находившиеся в тюремной больнице, безвылазно в течение 3 суток следователи прокуратуры уехали в возбудих уголовное дело по факту попытки побега и начав раскручивать концы, которые могли привести их к организаторам преступления. Сразу же после окончания предварительного следствия бесконечных допросов начальства охраны и, разумеется, меня в больницу пожаловала целая делегация из города на Неве, возглавляемая главным редактором еженедельника, в котором работали Анжелика Гай и Дмитрий Нагайцев. Прибыв на четырёх легковых автомобилях, джипе с вооружённой охраной и двух микроавтобусах скорой помощи, журналистка Врачебная Рава предъявила полковнику Толмачёву документ, согласно которому ему надлежало передать журналистов под ответственность прибывших для их немедленной переправки в родной город и последующего там лечения. Анжелику Гай, которая начинала постепенно поправляться, И Дмитрия нагайцева накануне вечером, проявившего первые признаки выхода из комы, увезли из больницы. И я так и не успел повидать их, о чём весь масса окружался. Успокаивало только то, что полковник Толмочёв выразил вполне определённую уверенность, что с ребятами всё образуется. Почти все российские газеты, в особенности специализирующиеся на криминале, посвятили ЧП в Вологодской областной тюремной больнице обширные материалы, но безусловно, самой большой и подробной была статья, опубликованная в Санкт-Петербургском еженедельнике Невский репортёр, подписанная главным редактором. Помимо подробностей дела, в статье говорилось, что по сведениям врачей Анжелика и Дмитрий идут на поправку и в скором времени, возможно, смогут лично описать всё, что случилось в Вологде. На следующий день после того, как журналистов переправили в Питер, ко мне в палату зашёл начальник тюремной больницы и сообщил о найденном накануне трупе врача Скаменного. Звонил Карпов, удручённо произнёс подполковник Захаров присаживаясь на край кровати. «Сообщил, что в заброшенном охотничьем домике в 50 километрах от города обнаружено тело вашего доктора. Эксперты и криминалисты говорят, что перед смертью его сильно били, а потом уже беспомощного положили на топчан». Эти клыки топором голову, жуткая смерть. Вот зверё. Захаров скрипнул зубами и покачал головой. Следоки нашли возле домика какие-то улики, а местный егерь видел, как по лесной дороге, ведущей из домика на основную трассу, проехала чёрная семёрка. Старик оказался глазастый, успела даже номер разглядеть. А потом пошёл в домик и обнаружил там труп тюремного врача. Забавный был мужик Семён. Я его неплохо знал. Но скользкий как угорь. Подполковник пристально посмотрел на меня и добавил: "А так что, отец Павел, уверен?" то завтра вас навестит следователь. Карпов считает, что смерть врача и попытка организовать побег Завьялова как-то связаны между собой. Я тоже почему-то об этом подумал. Возможно, Семёна под каким-либо предлогом заставили сделать так, чтобы Завьялова перевели с каменного к нам в больницу. А может его запугали, может купили, не знаю, Семён любил эти денежки. Ему не составляло особого труда заразить Завьялова и его сокамерника гепатитом. Достать ампулу с вирусом сейчас не проблема. В наше время всё продаётся и покупается. Да, дела. Сообщники капитана Гарина вполне могли ликвидировать Семёна как опасного для них свидетеля. Я тут разговаривал со своим зятем, он у меня в милиции работает. Так тот говорит, что вроде у взяли они хозяина тех Жигулей. Мужику прямо настаивает, что к убийству не причастен, а машину у него угнали ещё неделю назад. Правда, зять сказал, что заявление об угоне тот не подавал, а по сему есть сильное сомнение в правдивости его слов. А оно не колится пока, мужик. Машина до сих пор не найдена. Найдут это тогда будет видно. Крали тачку или нет, поживём увидим. Многозначительно заключил подполковник и полез во внутренний карман хорминого кителя, достав оттуда заклеенный конверт без адреса, он протянул его мне. Вот журналистка просила передать лично вам. Я забросил его в стол и забыл, а сегодня ночью вдруг вспомнил. У вас не он мне приснился конверт этот. Представляете? Наверное, важное что-то девчонка хотела вам сообщить, но не успела. Только вот странно. Что именно странно? Поинтересовался я, разглядывая самый обычный почтовый конверт стандартного формата. А наведь собиралась взять у меня интервью. А то странно, что написать вам? Она ничего не могла, загадочным тоном произнёс Захаров. Не имела она то физической возможности, Сначала я хотел было передать его следователю, который ведёт это дело за Вялова, подозрительно взглянув на меня, сообщил подполковник, но потом решил, что следует соблюсти этику. "Может, вы с ней раньше были знакомы, с этой Анжеликой Гай?" Подполковник не отрывал взгляда от конверта. Вероятно, он рассчитывал, что я вскрою послание журналистки прямо на его глазах и удовлетворю его любопытство. Однако я сунул конверт под подушку, пробормотав, что очень устал и желаю воздребнуть пару часов. В этот день я впервые после операции встала на ноги и несколько десятков шагов по палате их прямо измотали меня больше, чем 3 дня вынужденного бездействия. Захаров закивал, соглашаясь, многозначительно посмотрел на меня, потом на подушку, но, видимо, поняв, что я не намерен знакомить его с содержимым конверта, неохотно встал и пожелав мне скорейшего выздоровления, покинул помещение. Едва захлопнулась дверь, я тут же вытащил из-под подушки конверт и надорвал его. Внутри лежали сложенные в четыре раза два листа бумаги с текстом. Быстро пробежав глазами по одному из них и ничего не разобрав в содержании, являющемся, как я определил, копией какого-то старинного, написанного на старославянском языке письма, я перешёл ко второму документу. По мере того, как до меня начал доходить смысл написанного, я всё чаще возвращался к началу текста, снова вчитываясь в каждую строчку и всё ещё не в состоянии поверить в правдивость изложенной в нём информации. Как я понял, передо мной был русский перевод написанного на старославянском языке письма ксерокопия которого прилагалась И автором этого письма являлся никто иной, как последний настоятель Спасского монастыря на острове Каменный отец Амвросий. В своём послании к брату Вафину он сообщал о спрятанных от большевиков в подземном тайнике монастырских ценностях и реликвиях, старинных книгах, чудотворных иконах и святых мощах дабы не сквернены они были антихристами и безбожниками, искреняющими православие по всей России и разграбляющими обители Божьи. Далее настоятель подробно объяснял, где находятся спасённые им монастырские реликвии, и предупреждал брата о том, чтобы в случае его смерти тот был крайне осторожен, ибо нет числа зверствам и богохульству иродов, поднявших свою руку на святыни православные и на людей верящих в царстве Господне. Прочитав текста несколько раз, Я вновь взглянул на ксерокопию. Видя опасаясь того, что информация о тайнике может попасть в чужие руки, предусмотрительный настоятель Спасского монастыря написал письмо с использованием некой тайнописи, разгадка которой для людей непосвящённых представлялась бы задачей непосильной. Но как эти документы попали в руки журналистки И где в настоящее время находится оригинал? В любом случае я стал обладателем тайны, разгадка которой находится у меня в руках. Ведь именно я, а не кто другой, являюсь священником в тюрьме особого назначения в стенах которой прежде находился Спасский монастырь. И где до сих пор находится спрятанное старым настоятелем православное святыни. Было чего взволноваться. Я аккуратно сложил оба листа обратно в конверт и спрятал его в спортивную сумку с личными вещами, мысленно прикидывая, как ответить на неизбежный вопрос подполковника Захарова о содержании письма. Наконец, поыскав вполне убедительную, на мой взгляд, формулировку, я успокоился, направив свои рассуждения дальше, на остров Каменный к тайнику старого настоятеля. После некоторых размышлений я пришёл к выводу, что не стоит раньше времени посвящать полковника Карпова и майора Семенко в суть дела, а нужно лично убедиться в существовании тайника. Захаров заглянул ближе к вечеру, когда за окном уже сгущались сумерки, а над городом повисли тяжёлые дождевые тучи. Его мрачное лицо было а под стать погоде и времени суток. Он как-то странно посмотрел на меня и нетерпеливо спросил: "Ну, батюшка, что пишет наша общая знакомая в своём послании?" И ничего, что имело бы отношение к делу Завьялова, ответил я заранее сформулированной фразой. Да? подполковник недоверчиво усмехнулся. Ну да ладно. Я, собственно, пришёл вам сообщить ещё одну интересную новость. Чёрт бы её побрал. Полчаса назад мне в кабинет звонил следователь И поведал, что капитан Гарин обнаружен повешенным в своей камере в следственном изоляторе. Предполагается самоубийство. Вот так, отец Павел, концы в воду. И если честно, то я ожидал чего-нибудь подобного. Те, кому понадобилось организовать бегство Зауялова, Просто убрали последнего, кто мог бы вывести милицию на заказчиков. Уверен, что так оно и есть, кивнул, соглашаясь с такой версией подполковник. Кстати, вы были правы насчёт стрелковой подготовки моих подопечных, перевёл он разговор на другую тему. Э, Толмачёв передал мне ваше мнение, Но что я могу сделать, если мне в основном присылают сплошных дебилов? Захаров тяжело вздохнул. Да, развалили армию. Офицеры по полгода зарплату не получают. Да и что это за зарплата? Жалкие гроши. И так что о каком порядке и дисциплине можно говорить? Я слушал подполковника: молчи, давай я уставшему от тяжёлой службы командиру возможность выговориться. Ведь я знал, что Захаров пришёл именно за этим. Человеку просто необходимо время от времени делиться с кем-то обоболевшим, и чем напряжённее его жизнь, тем чаще возникает такое желание. Минут через 10, сполна высказавшись и про свою сумасшедшую службу, и про долдонов политиков, продавших страну американцам, Закаров попрощался и напомнив мне о вероятном завтрашнем посещении следователя из прокуратуры, ушёл домой к семье и детям. А я снова достал конверт и перечитал письмо настоятеля А разумеется, я предполагал, что кроме анжелики и меня существуют и другие люди, владеющие информацией о кладе в старом монастыре. Но если я не имел ни малейшего представления о них, следуя лишь логике, то питерская журналистка сама о том не догадываясь, знала человека у которого в настоящее время находился оригинал письма от Саму в России, похищенный из немецкого архива. Анжелика знала, кто по винен в смерти историка Глеба Герасина, но даже не могла себе представить, что в деле с пропавшими сокровищами замешан её бывший покровитель Кирилл Валерьевич Марков, криминальный авторитет по кличке дипломат но всё по порядку